Глава 8 Уход за кожей младенцев, детей и подростков. Когда я была молодой работающей матерью двоих детей, 3 и двух лет мы жили по соседству с Рэдом Келли, знаменитым хоккеистом и тренером НХЛ. «Однажды нам удалось пообщаться. Как сказал Келли, если я хочу, чтобы мои дети преуспели в национальном виде спорта, нужно, чтобы они ходили по дому в черных коньках для фигурного катания, привыкали к ощущениям». Фигурные коньки, очевидно, поддерживают лодыжки лучше, чем хоккейные. Будучи заранее согласна со всем, что посоветует Келли, я послушно оснастила лезвие коньков защитными чехлами и позволила сыновьям сколь душе угодно скакать по дому. И это сработало. Спустя почти два десятилетия я горжусь своими хоккеистами. Позже у меня родился третий ребенок, и он тоже преуспел в этом виде спорта. Юные хоккеисты – сумасшедшие атлеты. Обычно они занимаются сразу несколькими видами спорта, самый опасный из которых – хоккей. Шайба – это твердый тяжелый кусок резины, лед жесткий, как бетон, и по нему с высокой скоростью носятся иногда сталкиваясь спортсмены. Травмы неизбежны, как и загрязнение, как и ужасный запах. Поверьте мне, мало что пахнет хуже хоккейного обмундирования. Логично предположить, что мама хоккеиста, которая работает не просто врачом, а дерматологом, помешалась бы на гигиене и бегала бы за сыновьями с влажными салфетками и спиртовым санитайзером для рук наготове. Но если вы добрались до этой главы, то уже поняли, что я не была такой. «Я была полной противоположностью гиперопекающим родителям». Мой девиз звучал так. «Если ты не испачкался, значит, не повеселился. И еще, небольшая царапина – это не страшно». «Значит, живой». Как и другие мальчишки, мои сыновья иногда дрались друг с другом, и когда кто-то из них приходил жаловаться, я спрашивала, «Ни у кого не течет кровь?» «Если нет, разбирайтесь сами». Множество книг посвящено тому, как мы губим наших детей, уделяем им чересчур много внимания и слишком оберегаем от опасностей, не допускаем ни малейшей царапины и постоянно ограждаем от окружающего мира. «Я склонна согласиться с этим?» особенно если речь идет об уходе за кожей детей. И в этом я не одинока. Дерматологическое сообщество сходится во мнении, что большинство родителей слишком часто купают детей. Если ребенок не вымазался в грязи и не покрыт чем-то нежелательным, не нужно мыть его с мылом с ног до головы. Пожалуй, от ежедневных водных процедур больше вреда, чем пользы, особенно если они предполагают намыливание всего тела. Есть данные, что использование для кожи малышей первого года жизни жесткого мыла могло увеличить частоту случаев атопического дерматита. Заболеваемость экземой среди младенцев и детей выросла с 5% в 1940-х годах до 25% в наше время, отмечает Майкл Корк, профессор дерматологии медицинского факультета Университета Шеффилда, Великобритания. Очевидно, что за это время изменилась не генетика, а условия жизни, в особенности наш подход к уходу за кожей малышей. Иными словами, мы слишком заботимся о наших детях и слишком много их моем, трем и намыливаем. Когда мои дети были маленькими, я купала их всего 3-4 раза в неделю. Сначала разрешала поиграть в воде и только перед выходом из ванны использовала синтетическое очищающее средство. Мои сыновья не сидели в мыльной воде и не принимали ванну с пеной. У них не было настоящего кускового мыла или шампуней с приятным запахом. У моих детей есть наследственная предрасположенность к атопии, но ни один из них никогда не страдал от нее, ни у кого не было астмы, полиноза или экземы. Помогло ли им мое наплевательское отношение к чистоте избежать генетической атопии? Мне хочется думать, что да. Для сравнения, один мой хороший друг в детстве страдал множественными аллергиями, в том числе полинозом. У него трое детей. У двух из них – сенная лихорадка, у третьего – атопический дерматит. Пока они были маленькими, мой друг и его жена постоянно мыли их, тщательно натирали мылом, чуть что применяли спиртовой антибактериальный гель для рук. По аналогии с гиперопекающими родителями, моих друзей можно было бы назвать гиперочистителями. Подобное поведение грозило развить у детей склонность к атопии, что в итоге и произошло. Конечно, это экстремальный случай, но мои рассуждения основаны на научных данных. Исследования подтверждают, что частое мытье всего тела и использование жесткого мыла и средства для купания способствуют появлению у детей экземы, астмы, полиноза и других аллергических заболеваний атопической природы. Большинство рекомендаций, которые я приведу в этой главе, основано на советах Американской академии дерматологии, членом которой я являюсь. Новорождённые и младенцы. Вам, наверное, доводилось слышать выражение «гладкий, как попка младенца». Гладкость младенческой кожи объясняется её новизной. Но в то же время она намного тоньше кожи взрослого человека. Защитная функция кожи младенцев недостаточно в силу естественных причин. Она не может защитить ребенка от внешнего мира так, как в более взрослом возрасте. Роговой наружный слой кожи взрослого человека состоит из 10-20 слоев. У недоношенных, появившихся на свет до 30-й недели детей, всего 2-3 слоя. К концу первого года жизни наружный слой детской кожи все еще на 30% тоньше, чем у взрослого. Кроме того, у новорожденных отличается и уровень PH. Он около 6, и по мере того, как ребенок растет, снижается до 5. Нарушение постепенного процесса окисления может привести к проблемам, чтобы поддерживать барьерную функцию и защищать организм от болезнетворных бактерий, кожа должна оставаться немного кислой. Если она станет слишком щелочной, защитная функция отключается, и барьер может не сработать. Очень большое значение имеет и посев микробиома. В утробе кожа плода стерильна, то есть вообще лишена бактерий, но всего год спустя ее населяют уже миллиарды микроорганизмов. Посев — это процесс, при котором прежде необитаемая кожа заселяется бактериями. Он похож на массовую иммиграцию, я приводила аналогичный пример в главе 3 или колонизацию новой планеты и начинается прямо в момент рождения. Если роды естественные, кожу колонизируют бактерии из родовых путей матери. Если происходит путем кесарево сечения, то через ее кожу при этом детский микробиом оказывается менее разнообразным. Как именно это влияет на развитие ребенка, ученым точно неизвестно. Но вот о чем можно говорить наверняка, так это о том, что не столь богатая микробная флора в желудочно-кишечном тракте и на коже ребенка способствует развитию различных заболеваний, в том числе и атопических – экземы, астмы и полиноза. Правильное и раннее создание здорового микробиома кожи может влиять на формирование иммунной функции кожи и развитие системной иммунной реакции, пишет Джоан Куллер, калифорнийский специалист по уходу за новорожденными и их кожей. На самом деле, раннее формирование здорового микробиома кожи считается настолько важным для здоровой иммунной функции и предотвращения атопических заболеваний, что ученые разрабатывают довольно необычные способы колонизации кожи новорожденных. Например, Мария Домингес-Белла установила, что принудительное заселение кожи детей, родившихся путем кесарево сечения, здоровыми бактериями из влагалища матери, в дальнейшем способствовало многообразию микробиома. Из этого следует сделать следующий вывод. С кожей малышей следует обращаться с предельной осторожностью. Рассмотрим, к примеру, ритуал, который происходит в жизни каждого ребенка. Первое купание. Мой старший сын появился на свет в 1999 году путем экстренного кесарево сечения. Я была сильно измотана, и вскоре после того, как мне отдали ребенка, медсестра пришла забрать его для первого купания. Но я не отдала сына. Во-первых, мне хотелось подольше подержать его на руках. Во-вторых, хотелось самой искупать его в первый раз. И в-третьих, я не доверяла местным средствам для купания». Лет 20 назад в больницах, скорее всего, применили бы множество очищающих средств. Это происходило до появления исследований, которые установили важность микробиома кожи и подтвердили, что слишком частое мытье с мылом в первый год жизни ребенка может способствовать развитию атопических заболеваний. Первые несколько купаний я использовала только теплую воду и мягкую хлопковую ткань. Почти 20 лет исследований говорят о том, что тогда я неплохо справилась. Сейчас действуют вот такие рекомендации. Основываясь на трудах кулера и корка, я рекомендую выждать перед первым купанием 2-4 часа после рождения. Я не оставляла бы ребенка отмокать, ведь вода, как мы помним, сушит кожу. Купание должно продолжаться от 5 до 10 минут. Важно, чтобы вода была теплой на ощупь, но не горячей вам понадобится совсем немного мягкого очищающего средства, чтобы убрать кровь и околоплодную жидкость и омыть область под подгузник. Большинству кажется, что во время купания следует полностью очистить кожу. На самом деле основная задача в том, чтобы не тереть ребенка слишком сильно. Акцент нужно сделать на том, чтобы процедура успокоила малыша. Хотя, соглашусь, это может показаться невозможным, ведь вы устали и волнуетесь, а ребенок бьется в первой в своей жизни истерике. Скорее всего, вам понадобится что-то типа мочалки. Я предложила бы использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или салфетку, но, насколько возможно, позвольте верниксу, белому, похожему на воск или сыр веществу, которое покрывает кожу ребенка, остаться на месте. Верникс Кассиоза Также верникс или первородная смазка, в переводе с латинского сыровидная смазка, представляющая собой белое вещество, которое покрывает кожу новорожденных. Это может помочь уровню pH кожи снизиться до необходимого значения. После того, как вы справились с первым купанием, стоит подумать о процедурах очищения, пока малыш будет носить подгузник. Задача усложняет то, что на протяжении первого года жизни кожа ребенка еще развивается. Она пока не может похвастаться такой защитой от раздражителей и аллергенов, как кожа взрослого, поэтому следует быть очень осторожными. Как я уже упоминала, слишком частое мытье и использование жестких очищающих средств способно привести к атопическим заболеваниям. Согласно опубликованной в 2014 году статье, примерно у 60% детей атопический дерматит возникает в первый год жизни. При этом в 85% случаев он развивается у детей в возрасте до 5 лет. Доктор Джон Макфеден, которого я уже цитировала во вступлении к этой аудиокниге, уверен, что химические соединения в средствах гигиены, а не только в продуктах для купания, могут спровоцировать появление у ребенка атопического дерматита. Под химическими соединениями в данном случае подразумеваются аллергены и раздражители вне зависимости от их происхождения, натурального или синтетического. Поэтому и многие растительные компоненты не являются исключением. Я согласна с доктором Макфеденом. В том, что касается кожи ребенка, меньше значит лучше, и дело тут вовсе не в натуральности. Многочисленные исследования выявили механизм, который может играть роль в развитии атопии у маленьких детей. Скорее всего, он связан с филогрином. У детей, чьи родители или бабушки и дедушки страдали от астмы, экземы и полиноза, вероятно, есть ген, который мешает организму производить необходимое количество данного белка. У людей со здоровой кожей при распаде филагрина образуется вещество, которое увлажняет кожу и сохраняет ее поверхность относительно кислой. Если белка недостаточно, клетки рогового слоя сжимаются, поверхность кожи становится щелочной, запуская процесс, который позволяет аллергенам и раздражителям проникать внутрь защитного слоя. Это может привести к атопическому дерматиту, который, в свою очередь, провоцирует другие атопические состояния, такие как астма, поленоз и пищевые аллергии. Вероятнее всего, это происходит до полного созревания кожи. Поэтому в первые годы жизни ребенка ее защита, правильное мытье и увлажнение должны снизить риск развития атопии. Но что означает «правильные»? Наверное, вам уже очевидно, что я не рекомендую купание с мылом и пеной. Также избегайте масел и бомбочек для ванны. Вместо этого используйте мягкое очищающее средство без отдушек. Подождите, возможно, подумалось вам, ведь вы же столько раз говорили, что мы применяем слишком много мыла и очищающей косметики, так почему же сейчас речь зашла о том, что чувствительную кожу малыша следует мыть очищающим средством? Это хороший вопрос. Проблема в следующем. Многие исследования подтверждают. Обычной воды недостаточно, чтобы как следует очистить кожу ребенка. Начнем хотя бы с того, что уровень pH воды из-под крана может превышать 7. Например, в Торонто, где живу я, он равен 7,7. Если вы будете очищать детскую кожу только с помощью воды и тканевой салфетки, продолжительность купания увеличится, что в итоге приведет к повышению pH самой кожи и нарушению ее защитной функции. Нужно учесть и другой важный момент. Именно в тот момент, когда детская кожа характеризуется наибольшей чувствительностью, ее наружный слой контактирует с множеством разных веществ – фекалиями, мочой, пищей, с которыми никогда не соприкасается кожа взрослого. Вот поэтому так важно подобрать оптимальное очищающее средство. Но какое? Научная работа доктора Майкла Корка, британского эксперта по взаимосвязи между состоянием кожи новорожденных и атопическим дерматитом, помогает сузить границы поиска. Корк провел эксперимент, в котором младенцев купали либо с мылом айвори, либо с детским гелем для душа, топ-ту-тоу to от Johnson Johnson's. Средство продается в Великобритании. Всего за 2 минуты мыло Ivory повышало pH кожи детей до 6,8, и он оставался таким на протяжении 4 часов. У детей, которых купались top-to-toe, уровень pH сохранялся в районе 5,7, что намного лучше. Корк решил также попробовать натуральное мыло Earth Mama Angel Baby. эксперимент показал, что оно не только повышает pH, но и нарушает защитную функцию детской кожи. Основываясь на его исследованиях, я рекомендую пользоваться только мягкими моющими средствами и салфетками для купания детей до двух лет. Это позволит удалить все нежелательные вещества, но сохранить кислотный PH кожи ребенка. Однако помните, что нельзя слепо доверять этикеткам. Если на упаковке продукта написано «детский», это еще не значит, что он мягкий и подходит детям. Мое любимое исследование, доказывающее этот тезис, было проведено в Калифорнии и опубликовано в 2015 году. Парадоксально, пишут его авторы, но мы отметили отсутствие связи между маркетинговыми терминами, подчеркивающими гипоаллергенность или наличие рекомендации дерматологов и педиатров, и фактическим содержанием контактных аллергенов в средствах наружного применения. Перед тем, как сделать этот вывод, исследователи приобрели 187 продуктов, которые продавались как гипоаллергенные для чувствительной кожи без отдушек или без парабенов. Они также изучили средства, которые, как гласила реклама, были рекомендованы дерматологами или педиатрами. И выяснилось, что 167 из 187 продуктов содержали по крайней мере один аллерген, а среднее количество аллергенов в каждом средстве составляло 2,4. Добавлю, что я не советую использовать косметику, в составе которой есть SLS и SLES, а также синтетическое мыло вроде DAF, Cetaphil и Cervi, потому что в них содержится до 10% настоящего мыла. В течение первого года жизни ребенка вообще не пользуйтесь мылом. Если бы сейчас у меня были маленькие дети, я применяла бы следующие средства. Evina Baby Soothing Relief Creamy Wash – кремообразное очищающее средство, которое не образует пену, содержит CEPB, который может изредка провоцировать аллергию, но не включает отдушек. Доступно для заказа на ru.iherb.com. Servi Baby Wash шампу В нем нет отдушек и ненужных растительных компонентов, однако присутствует децилглюкозид, который в редких случаях может вызывать аллергию. Доступно для заказа на ru.iherb.com. Наконец, шампуни. В этом качестве можно использовать перечисленные ранее средства. Кроме того, можно применять шампуни, предложенные в главе 6. Но лучше перейти на них после первого года жизни ребенка, так как в некоторых есть сульфаты. Еще нужно постараться мыть голову ребенка так, чтобы пена не попадала ему на тело. Кроме того, следует помнить, что есть тенденция к слишком тщательному мутью малышей. Новоиспеченные родители хотят быть заботливыми, поэтому каждый раз, когда что-то попадает на кожу ребенка, они тащат его в ванную. Не мучайтесь угрызениями совести, если не купаете ребенка ежедневно. Я ограничилась бы тремя купаниями в неделю. В течение первых лет жизни ребенка следует избегать мыла и очищающих средств, которые повышают уровень pH кожи, то есть косметики, содержащие сульфаты и настоящее мыло. Для очищения области под подгузником одной воды недостаточно. Помимо нее я посоветовала бы использовать мягкую ткань и небольшое количество мягкого очищающего средства. Еще один вариант – влажные детские салфетки. Некоторые исследования демонстрируют, что они лучше воды, ткани и очищающего средства, потому что в меньшей степени изменяют PH кожи малыша. Если предпочитаете салфетки, избегайте тех, в составе которых есть спирт, эмай, растительные компоненты или отдушки. Если бы я сейчас была молодой мамой, то остановилась бы на салфетках, сделав выбор в пользу Huggies Elite Soft, в которых нет отдушек и эмай. Какими бы средствами для ребенка вы не пользовались, поставьте себе цель избегать любых ненужных аллергенов, в частности отдушек и растительных компонентов, например, лаванды, и других. Пеленочный дерматит. Состояние, также известное как опрелость, представляет собой покраснение, а в более тяжелых случаях – воспаление, которое возникает, когда моча и кал в течение долгого времени соприкасаются с кожей. В результате ферменты бактерий кала вступают в реакцию с мочой и выделяют аммиак, который повышает PH кожи и нарушает ее барьерную функцию. Чтобы предотвратить опрелости, в течение первого месяца меняйте подгузники часто. Лучше используйте супервпитывающие подгузники. Иногда позволяйте ребенку ходить без подгузника, устраивайте каникулы. Это позволит коже отдохнуть и предотвратит раздражение. Меняя подгузник, наносите под него обычный вазелин или мазь с оксидом цинка. Под подгузник, если раздражение не проходит, наносите густую пасту, например, цинковую мазь, без ароматизаторов. Намазывайте ее таким толстым слоем, чтобы не было видно кожи, но не втирайте. Она должна служить барьером между кожей и подгузником. Избегайте талька, местных антибиотиков и гормональных кремов.